Глава 9. Никто не ищет спасителя. Джон Бон Джови, полночь в Челси. Больница Маунт-Синай, Восточный Гарлем. Ровно в 10 утра Лео подошел к стойке администратора и сказал, что хотел бы посетить Лорен демарсан Марсан. Фамилия в его исполнении прозвучала как Део Марзаан. В ответ его спросили кем он приходится пациентке. «Братом», — заявил он. И дежурный администратор назвала ему этаж, номер палаты и предложила пройти к лифту. Медсестра, ехавшая вместе с Лео, обратила внимание на синяки на его лице, но никак их не прокомментировала. В конце концов, мы в больнице. Он не без труда прокладывал себе путь между каталками, посетителями, озабоченными врачами. один санитар Его правое ухо напоминало растрепанный качан цветной капусты багрового цвета. Типичная боксерская травма. Бросил на него подозрительный взгляд, и Лео ускорил шаг. Постучал в открытую дверь нужной ему палаты и вошел. Рядом с Лорен сидел мужчина лет пятидесяти, квадратный коротышка с крепкой челюстью и густой курчавой рыжей шевелюрой. Одежда, тесный пиджак из синтетики и сбившийся на бок и галстук, выдавала в нем легавого. Он обернулся и просканировал вновь прибывшего, задержав взгляд на синяках, и в его глазах вспыхнул огонек острого интереса. «Что вам угодно?» «Это он!» — воскликнула Лорен. Она сидела, опираясь на спинку кровати, и смотрела на Лео. «Он пришел мне на помощь! Здравствуйте!» Она расплылась в очаровательной улыбке а-ля Джулия Робертс. «Здравствуйте», — ответил он. «Вот как?» <кười> <кười> Полицейский сверился с записями. «Лео ван Негерен». «Так?» «Художник». мейгерен поправил Лео. Накануне вечером он сообщил инспекторшу свои данные, но, конечно же, не сказал, что только что вышел из тюрьмы. «Ну а вы кто такой?» Рыжий сыщик усмехнулся, как кот хитрюга, и показал Лео свое удостоверение. «Детектив Доминик Финк. Департамент полиции Нью-Йорка». «Как у вас дела, Лео?» — спросила Лорен, впервые назвав его по имени. «Наверное, решила дать понять, что ее гостя не следует зачислять в подозреваемые». «Это я должен интересоваться вашим самочувствием. Сами видите, они оставили меня на ночь, хотели понаблюдать. Лезвие ножа прошло слишком близко от чего-то там важного». Не спрашивайте, от чего именно, я забыла. То ли селезенки, то ли поджелудочной, а может, желчного пузыря. Так мне кажется. Но сегодня я выйду на свободу. Спасибо, что навестили. Хотел узнать новости, спокойно ответил Лео. Подумал, что застану вас здесь. Он все еще стоял в дверях, но их глаза, смеющиеся кари Лорен, задумчивые серые Лео, не отрывались друг от друга, и детектив Финк Ощутил себя исключенным, забытым, выброшенным в туманные выси. «Я ничто», — сказал он себе, и вспомнил жену, пилившую его днем и ночью, и дочь, не уступающая матери в сварливости. Он отыгрывался на коллегах, подозреваемых и всех, кто попадался под горячую руку. «Эм», — решился прервать молчание. Лео и Лорен посмотрели на него и не увидели. Он не существовал. Я не знал, что обидчик мадемуазель Демарсан навредил и вам. Финг нахмурился. Агент Грентом не отразил этого в протоколе опроса. Он этого не делал. недоверчивость вторая натура всех полицейских мира, в том числе нью-йоркских. Финг сдвинул рыжие брови. Его лицо в этот момент выражало недоумение. Вот так же, наверное, Христофор Колумб смотрел на Америку, открыв ее вместо Восточной Индии. «Я упал», — пояснил Лео. Он посмотрел на Лорен, не спускавшую с него глаз и продолжавшую улыбаться. Казалось, она задает себе тысячи вопросов, как и Финг. Тот, впрочем, оставался серьезным. «Что, если мы оставим мисс Демарсан отдыхать и продолжим разговор в коридоре, господин Ван Мейгерен «Думаю, это будет мудрое решение», — ответил Лео. «Благодарю за понимание». Финг сунул в рот жвачку, прищурился и спросил, уставясь на следы побоев на лице Лео. «Как это случилось?» «Повторяю, я упал». М «Да». «И случайно оказались в том самом месте, где напали на мисс Демарсан?» «Вовсе нет». Лео покачал головой, наблюдая за броновским движением в коридоре. Я шел следом. Доминик Финг то ли и впрямь искренне удивился, то ли был несравненным лицедеем. Думаю, Лорена рассказала, как провела вечер. Я был на аукционе, видел, как она вышла от Лорис и заметил типа, сидевшего в парке на скамейке, который вскочил сразу, как только она... Финг снова сдвинул брови, не переставая жевать, так что мышцы квадратной челюсти напоминали пучки шнуров. Получается, тот тип ждал мисс Демарсан на выходе из зала? Так мне показалось. Ну и дела. Вы рассмотрели его лицо? Нет. Почему? Он был в капюшоне. А вы не из болтливых, да, Ван Мэггерен? Значит, вышли шли за мисс Демарсан и тем типом через парк и не вмешивались, пока он не напал. Я правильно понял? Да. И он сбежал, как только вы появились? Точно так. Потом вы упали и заработали вот это. Финг показал пальцем на лицо Лео. Все верно. Лео прекрасно понимал, что его история, рассказанная подобным образом, должна вызвать подозрение даже у самого доверчивого копа. А уж Финг совсем непрост. Ох, как непрост с этим его мятым лицом. Подобные ему пройдохи прокалывают вам шину и сами же помогают менять колесо, отвлекая разговорами, А подельник в это время шарит у вас по карманам. Финг отлепился от стены, вынул изо рта жвачку, осмотрел комочек, как улику, спрятал ее в носовой платок, свернул его и сунул в карман. Несколько секунд он созерцал коридор, где было по-прежнему многолюдно, потом перевел взгляд на Лео. — Можно сказать, мисс Лорен повезло, что вы оказались там, где оказались и решили последовать за ней. «Пожалуй». Рыжий сыщик энергично покивал, но выглядело это ненатурально, и Лео мгновенно насторожился. «Вот уж удача так удача, ничего не скажешь. Нью-Йорк — жестокий город. Здесь можно подыхать на улице от сердечного приступа, и никто не проявит участие. Подобное случалось тысячу тысяч раз». Финг смирил Лео долгим взглядом. А вы появились в нужном месте, в нужный час и спасли прекрасную даму. Поистину, как добрый самаритянин. Вы, кажется, живете в Сохо. Да. Там роскошно. Видно, у вас есть денежки. Вы ведь вроде бы художник. Ваши картины хорошо продаются. К чему вы клоните, Финг? Доминик Финг покачал головой, сделал вид, что задумался и заговорил как будто нехотя, нарочито растягивая фразы. Ладно, давайте представим. Только представим, что вы с тем типом знакомы. Допустим, даже что вы, как бы выразиться поточнее, сообщники. Вы заметили или вычислили, уж не знаю как, красивую, молодую и очень богатую женщину. Ваш подельник кидается на нее с ножом, и тут появляетесь вы, в роли Спасителя. Понимаете, куда я клоню? Нет? Предположим, снова только предположим, что после этого вы просите у нее денег. Разве она сможет отказать Спасителю, тем более, что бабок у нее предостаточно, она только что выложила за картину 4 миллиона долларов. Вообразим, что вы идете еще дальше и соблазняете ее. Да, я заметил, как она на вас смотрела. Вы красивый парень, Артистичный тип, такие популярны в наше время. Итак, продолжим, господин художник и герой. Вы кадрите даму и тянете из нее бабки. Все больше и больше, которыми делитесь с дружком-приятелем. Инспектор почесал затылок. Вообще-то марионеткой можете быть вы, а кукловодом он. Судя по лицу, вас могли принудить. Довольны своими выкладками и... Он бросил на Лео хитрый взгляд. «Что скажете?» «Скажу, что это бред свинячий, не более того». Полицейский кивнул с раздумчивым выражением на лице. «Не исключено. Возможно, бред. Возможно, свинячий. А может и нет. В данный момент никто, кроме вас, ничего не знает наверняка». Доминик Финг смотрел на Лео без улыбки. «Слушайте внимательно, Ван мейгерн Я не знаю, кто вы, но с вами что-то не так. Ваша история хромает. Хотите совет? Оставьте даму в покое. А теперь валите отсюда.